Я расскажу старинную притчу о благочестивом и добром человеке. Это старинная история не очень приличная, но очень поучительная. Один благочестивый и добросердечный человек остановился у постоялого двора. Дело было в средние века, очень давно. И этот добрый господин увидел грязного нетрезвого пройдоху, который собирался ночевать в канаве, как обычно. Было холодно, и лил дождь. Добрый человек решил заплатить за ужин бродяги и за его ночлег. Тогда особо удобств не было, и хозяйка разместила доброго господина и бродягу в одном номере, так сказать. А сначала они плотно поужинали за счет благочестивого путника. Бродяга налегал на напитки, а благочестивый человек — ел скромно и рассказывал душеспасительные истории. Хозяйка была тронута добротой светлого человека и подкладывала ему лучшие кусочки, смотрела нежно и всячески проявляла симпатию. Тогда добрых благочестивых людей было не так уж много. Это диковина была. Пройдохе было завидно, конечно, вот он и задумал недоброе. Когда на рассвете благочестивый человек встал, чтобы успеть в храм и потом скорее приняться за добрые дела, и вышел из комнаты, бродяга сделал кучу в его постели, прикрыл одеялом и лег обратно на свою кровать. Это грубая средневековая история, так что не могу изящнее написать. Хозяйка пришла в номер с кувшином воды и полотенцем. Хотела дать умыться доброму господину, а он вышел. Хозяйка решила поправить постель и обнаружила кучу. Она закричала, мол, «Что это? Кто это наделал?» Бродяга спокойно пояснил, что это наделал благочестивый господин. «Постель-то его? Вы же сами его угощали так энергично. Вот он вас и отблагодарил». А потом преспокойно пошел дальше, притворяться. Лицемер такой. Все ругали благочестивого человека и прогнали его со двора палками и камнями и ославили на весь мир, конечно. Это поучительная древняя притча о том, что не всем можно делать добро. Не всегда надо приводить бродяг в чужой дом. А если привел, надо следить за ними в оба, потому что грязь потом прилипнет к вашей репутации. Все проблемы свалят на вас, хотя вы совсем вроде бы ни при чем. Нет, причем? У низкого пройдохи возникнет зависть к вам из-за вашего благодеяния и ваших возможностей. И он непременно вам отомстит, да так что ваша репутация будет погублена навек». Это знали еще средневековые писатели и рассказчики. Средние века давно прошли, но добрые люди так и норовят делать добро тем, кто потом им отомстит.